Глава вторая и д е ну снился сон. Он в обмундировании, но без шлема, стоял в обгоревшей комнате, п о щ и к о л о т к у в воде. С потолка на голову падали капли и попадали в глаза. Давно ему не снилось ничего подобного, но в этом сне, по крайней мере, никто не сгорел. Вообще в этом не было ничего удивительного. По статистике лондонской пожарной бригаде поступает четыре сложных вызова в сутки. Но ЛПБ понятие общее для пяти округов, состоящих из 103 пожарных станций. Логично, что эти четыре среднестатистических случая размазаны равномерным слоем по всему городу и попадаются далеко не всем. В остальное время Спасатели вытаскивают застрявших в лифтах, выезжают на места аварий, проводят инспекции пожарной безопасности и, конечно же, снимают с деревьев мохнатых. Так что в целом работа Идана состояла из огня, мятых машин, глупых детей и котят. В этом мундире никуда без котят. Однако вчера именно на его станцию и его смену Выпал один из тех самых четырех среднестатистических случаев. Выгорела половина частного дома, но все домочадцы спаслись, включая Гектора, аквариумную рыбку. А сейчас во сне Ид снова стоял там, в одной из комнат, сожженных огнем, осматривался вокруг, а на лицо ему капала вода. Одна особо крупная капля упала на щеку и затекла в нос. И Иден проснулся. Одеяло было мокрым, а с потолка на голову с завидным постоянством лились совсем тонкие струйки воды. Иден резко сел в кровати и огляделся. На часах пять утра. Солнце уже пробивается в окно, и хорошо видно, как по всему потолку и обоим растекаются мокрые пятна, а несколько таких же струй, как над кроватью, стекают на пол и мебель. Твою мать! Иден резко сдернул одеяло и вскочил на ноги. прямо в огромную лужу до щ е к о л а так она не доходила, но и без того ситуацию радужной не назовешь. Лужа вытекала из приоткрытой двери в ванную, и от этого и д и н о захотелось завыть. Прошлепав босыми ногами по воде в сторону санузла, он щелкнул выключателем. Прямо по центру с потолка лило как из крана. Вот здесь уже в воду погружалась вся стопа. Бассейн поднимался до невысокого порога между помещениями, преодолевал преграду и веселым маленьким водопадом стекал в спальню. Иден устало закрыл глаза и прислонился к дверному косяку. Твою мать! Иден вернулся к кровати, пробежал глазами по комнате в поисках одежды и тяжело вздохнул. Джинсы он с вечера оставил валяться на полу. Может, этот случай научит складывать вещи сразу в шкаф? Что вообще положено делать в таких ситуациях? Ит еще ни разу не был по эту сторону баррикад. Обычно спасал людей он, а не наоборот. Вытянув из шкафа сухую одежду, Иден быстро натянул ее на себя. Босиком вышел из квартиры и поднялся по ступенькам. Соседи сверху не открывали. Не отозвались ни на дверной звонок, ни на внушительный стук, от которого менее прочная древесина уже дала бы трещину. Кого в таких случаях вызывать? Пожарных, милицию или медиков или всех сразу? Вернувшись к себе, Ида натыкал с мобильный и долго пялился в светящийся экран, заставляя уставший мозг быстрее соображать. Точно, единый номер три девятки. Кажется, именно так обычно вызывают на происшествие его самого. Кое-как потоп удалось устранить. Все оказалось очень прозаично. В квартире сверху никто не умер, принимая ванну. Просто хозяйка вечером так торопилась на свидание, что каким-то образом забыла закрутить кран. Как можно забыть закрутить кран? На этот вопрос она не ответила. Дама заламывала руки. Хлопала глазами и причитала. Что же теперь делать? А ее бойфренд, у которого она, кстати, осталась на всю ночь, метался рядом и матерился. Бойфренда соседка позвала для поддержки. Ей было страшно одной разговаривать с подозрительным типом из квартиры снизу. Она и в лучшие дни при виде Идана старалась обойти его по широкому кругу. То, что он почти всегда ходил в форменной синей куртке с эмблемами лондонской пожарной бригады, видимо, не наводило на мысли о порядочности человека. Синяя куртка в ее сознании не могла затмить эффект шести с половиной футового роста, татуировок и кольца в брови. На куртке Иден почти не тратился. У него была одна кожаная на всякий случай, но и та надевалась редко. За это Альфи называл его жлобом, но сам Ит предпочитал слова аскетичный и практичный. Зачем покупать вещи, которые будут б е з д е л а лежать в шкафу, когда верхняя одежда обеспечивала сама корона? Темносиние куртки сменяли друг друга по мере необходимости, попутно вселяя в прохожих чувство благоговения герою общества, но, видимо, не во всех. Уедено не хватало сил разговаривать с соседкой и адекватно воспринимать ее словесный поток. Он просто стоял, прислонившись к стене, и тер ладонями лицо. Боже, что за бред! Нужно что-то решить. В квартире необходим ремонт, и, очевидно, не за его средства. Что-то покроет страховка, но как потребовать у этой беспомощной идиотки хоть несколько пенсов? Ее квартире тоже нужен ремонт и покруче, чем Уидана. Она это понимает, иначе не строила бы из себя непроходимую дуру. Через несколько часов нужно выходить в н о ч н у ю смену. Спасатель вообще-то должен приходить на работу отдохнувшим и готовым к подвигам, но единственный подвиг, на который он сейчас был способен, это махнуть на все рукой, собрать вещи в мешок и уйти в закат. Именно это он и сделает, по крайней мере метафорически. Замолчите. Устало прогудел и д а н отрывая руки от лица. Женщина несколько раз моргнула, как рыба открыла и закрыла рот. Ее дружок однако не отреагировал, продолжая ходить по гостиной и д а н а и ругаться. Чья была идея обсуждать ситуацию на территории Ида? Точно не его. Скорее всего в квартире наверху. Невозможно даже находиться. Или заткнись, или проваливай. Уже громче рявкнул Иден, чем наконец привлек внимание группы поддержки. Мужчина замер, напрягся, хотел что-то возразить, но наткнулся на жесткие взгляды и промолчал. Иден продолжал подпирать стену. Хотелось бы присесть, но диван тоже был испорчен. Его любимый диван, лучший в королевстве диванов. Как же вы достали? протянул и д с тоской глядя на мокрые подушки с деформировавшимся наполнителем. Дружок соседки в ы п я т и л грудь, делая шаг вперед. Мы здесь не для того, чтобы слушать оскорбления, высокопарно заявил он. Ида удивленно вскинул бровь и закусил изнутри щеку. Мне нужно извиниться за то, что пока вы тр. Он п о д н е с к губам кулак и тяжело выдохнул в костяшки пальцев. Пока вы развлекались, мне на голову л и л с я душ. о п п о н е н т как-то сразу сник и будто уменьшился в размерах. Лицо соседки несколько раз сменило оттенок от розового до нежно-зеленого. Что с них взять? Ничего. Ида устало провел рукой по волосам, запрокинул голову, посмотрел в потолок. Уходите, проговорил он после паузы. Занимайтесь своими делами, а я займусь своими. От вас мне ничего не нужно. Только оставьте меня в покое. Дама продолжала стоять на месте, но ее бойфренда дважды просить не пришлось. Он схватил подругу за руку и вытянул из квартиры, громко хлопнув дверью на прощание. Оставшись наедине с собой, Иден в очередной раз обвел взглядом комнату, пытаясь оценить ущерб. Гостиная не очень пострадала. Несколько потеков на потолке и стенах. испорченная обивка дивана. Вот в общем-то и все. Со спальни дела обстояли хуже. Там вздулось напольное покрытие, отклеились обои вместе с верхним слоем шпаклевки, а сверху пластами отлетели куски штукатурки. В ванной комнате местами откололась старая плитка, а значит придется заменить ее по всей площади. Конечно, страховая компания Еще оценит масштаб катастрофы, но от имеющегося ущерба и предстоящего его устранения становилось нехорошо. Черт бы побрал его доброту! Можно еще подняться наверх и потребовать компенсировать хотя бы диван, но Иден так не поступит. Не стоит мстить людям за то, что им было хорошо, пока ему было плохо. Даже если эти люди полные кретины. Нужно искать временное жилье. Здесь жить можно, но неприятно. Придя домой, хочется расслабиться, а не переступать через строительный мусор и пачкать одежду побелкой. Причем хорошо бы подобрать что-то как можно быстрее. Можно, конечно, заявиться на порог к р е н н е л ь ф у и напомнить ему о братской любви. Они всегда ладили, несмотря на четыре года разницы в возрасте. Однако Ральф никогда не пытался отделаться от младшего брата, но Идену не хотелось жить у Альфи. У них разные отношения к жизни и рабочие графики не совпадают. И тут он вспомнил о сестре, а теперь уже замужней сестре, которая, как порядочная женщина, переехала под крышу мужа, а свою квартиру собиралась сдавать в наем. И буквально завтра Мистраль отбывает в свадебное путешествие по Европе, поэтому действовать нужно быстро. Все-таки хорошо иметь большую семью. Иден вытянул из кармана мобильный и набрал номер, надеясь, что его инвестиции в будущее окупятся. Он долгие годы служил для мира спасательной шлюпкой. Она в любое время дня и ночи могла возникнуть у него за дверью в самом разобранном состоянии, а Иден... неизменно собирал ее по кускам. Сейчас Мира даже не дослушала до конца фразу, а уже командовала Шейну, чтобы тот быстро метнулся в м ё р т о н на станцию Идана и отдал ключи, потому что бедный большой медведь после ночной смены захочет выспаться, а ему будет негде. В этот же вечер Ид стал временным хозяином уютной мансарды в Шордиче. Плевать, что от Шордича до станции в м ё р т о н е Около часа езды. Придется раньше вставать и выходить из дома. Зато там есть кровать, большие окна, выход на крышу и диван.